Это было потрясающее зрелище. Величавые воды Москвы-реки мягко, без единого всплеска разошлись, и набросившие боевую шкуру белые моряны выскользнули на берег. Капли блестели на мощных слегка изогнутых рогах, на покрытых шипами хвостах, на крепких рельефных мышцах. Бьяна, выпрыгнув прямо из воды, схватилась за нависающую над берегом ветку и скрылась в листве. Гимана же задержалась на берегу, брезгливо стряхивая с себя холодные капли. Скорее! Молодая Марина подняла голову, пытаясь разглядеть подругу, и в этот момент откуда-то со стороны деревьев послышался легкий шелест. «Это ты?» — последовало тихое рычание. «Бьяна?» Старший оборотень соскочил на землю, и молнией пролетел мимо иманы. «За мной!» — бежала Бьяна совсем не к дому кары. И на то была серьезная, весом почти в два центнера, издающая приторный запах спелых персиков, причина. Теоретически считалось, что в ближнем бою белые моряны вполне стоят черных. Схватки между ними заканчивались переменным успехом, поскольку яд, главное преимущество черных, почти не действовал на белых оборотней. Но в планы Бьяны и Ямана не входила драка с дальними родственницами, тем более убийство несчастной, поэтому они заранее договорились в случае появления черных стражей использовать свое главное преимущество – более быстрое перемещение, с последующим отрывом от преследования. Ямана резко развернулась и помчалась за подругой, чувствуя на спине тяжёлое дыхание охраняющей парк Чёрной Маряны. «Подлец! Какой же он подлец!» Ослеплённая обидой Лариса вбежала в дом и резко захлопнула за собой дверь. «А я, дура, поверила наёмнику!» «Для него ведь важны только деньги! Он на всё готов ради них!» «Лариса, ты одна?» Девушка подняла глаза. На площадке второго этажа стояли вооружённые близнецы. «Да». «С кем ты разговаривала?» «А где Арнольд и Глеб?» «Лариса!» Входная дверь задёргалась. «Это наёмники!» Быстро крикнула девушка близнецам. «Они окружили дом и, кажется, убили Арнольда и Глеба! Где Кара?» «Она была в лаборатории?» «Я иду туда!» Лариса поспешила к дверям в подвал, а за ее спиной близнецы открыли шквальный огонь по входным дверям. На то, чтобы описать полный круг по периметру парка, Кара затрачивала от 40 до 50 минут. Холдунья любила иногда медленно пройтись по узкой асфальтированной дорожке, змеящейся вдоль забора, полюбоваться спокойной красотой нависающих деревьев, покормить с руки проворных белок или бестолковых голубей у охранявших особняк магов, совершающих обязательный ежевечерний обход территории, на полный круг уходило 30 минут. Бен Джонсон в лучшие свои годы справился бы с этим расстоянием минут за 10 максимум, даже если бы шел пешком. Преследуемые черными морянами Бьяна и Ямана затратили на преодоление половины дистанции около 43 секунд. Десятые доли не учитывались в силу отсутствия профессионального секундомера и четкого старта. Белые буквально летели по парку, не в силах оторваться от настырной черной сестры. Не разбирая дороги, легко перескакивая с веток на землю и наоборот, они и сами не заметили, как, перескочив через пару поваленных деревьев, оказались на небольшой полянке. Завор в этом месте был почему-то сломан, а в воздухе попахивало порохом и персиками. «Они пошли в атаку!» Истерично заверещала Голка, когда справа от воронки показались два тяжелодышащих оборотня. «Спасайся! Кто может?» За истекшее время красные шапки вполне освоились с текущими боевыми действиями. Моря нарычали и бросали в воронку камни, видимо, ожидая подкрепления. Сами же дикари периодически постреливали в их сторону из дробовиков, не выражая никакого желания идти вперед. Установившееся равновесие устраивало всех, за исключением кувалды, который грустно сидел на дне воронки и высасывал из фляжки последние капли. Появление новых обратней спутало все карты. «Убьем их всех!» С мужеством отчаяния воскликнул копыта и швырнул в сторону нападавших последнее око Василиска. Контейнер, воодушевленный примером уйбуя, открыл сумасшедшую пальбу, мигом наполнив воронку пороховым дымом. Намного позже, устроившись за отдельным столиком уютнейшего ресторана для желудка и обсуждая за бокалом искрящегося шампанского свое приключение, Бьяна и Ямана так и не смогли понять, что именно помогло им прорваться через ту поляну. Высокая ли скорость передвижения, которую они набирали, удирая от черной моряны, бестолковость красных шапок, дикое везение или все это вместе, помноженное на эффект внезапности – Но прорваться им удалось. Око-василиска вспыхнуло прямо в полете, озаряя поляну губительным для морян голубоватым сиянием. Но еще раньше, на несколько секунд или сотых долей секунды, или на целую вечность, Бьяна, а вслед за ней и Имана совершили гигантский прыжок, причем именно в направлении воронки, туда, откуда вылетело око. Артефакт взорвался, поразив преследующую их черную моряну. Белые благополучно приземлились на дне воронки, рявкнули на перепуганных красных шапок и снова прыгнули, продолжая свое движение по периметру парка. Группа черных оборотней, ведущих до сих пор сражение с маленькой армией кувалды, бросилась в погоню за новым, куда более грозным противником, здраво рассудив, что с красными шапками справится кто-нибудь другой. «Кара! Нас штурмуют! Наемники прорвались к дому!» Лариса столкнулась с колдуней в коридоре, ведущем в лабораторию. «Это не важно», — махнула рукой Кара. «Мне нужна твоя помощь». Она открыла дверь лаборатории и сделала приглашающий жест. «Проходи». Лариса прищурилась. «А почему не важно?» «Увидишь», — беззаботно улыбнулась колдунья, поправив пышную прядь белокурых блестящих волос. Ее рука была испачкана какой-то желтой мазью. «Мы построим с тобой такой аркан!» что все эти наемники и нелюди и весь тайный город просто ахнут». Девушка вошла в помещение следом за Карой и недоверчиво огляделась. Сильно пахло спелыми персиками. Булькал на огне медный чан. А на небольшом возвышении стояла массивная и немного пугающая конструкция. Внушительных размеров каменный истукан держал в руках изящную золотую ванну. На плечах истукана горели масляные лампы. «Что это?» Купили обращение, — ответила Кара. — Она позволит нам стать сильными. Лариса — чудовищно сильными магами, самыми могущественными в тайном городе. — А черной книги тебе уже недостаточно? — Что? — переспросила колдунья, не глядя на девушку. — Тебе недостаточно быть хранителем? Хочется быть богом? Зеленые глаза Ларисы запылали злым и холодным огнем. «Хочешь использовать меня как генетический материал?» «Откуда ты знаешь, мерзавка?» – ощерилась Кара. изучила твой компьютер!» – расхохоталась ей в лицо Лариса. «И, кстати, если тебе понадобятся деньги на карманные расходы, то можешь обращаться ко мне. Я перебросила твои фонды на свое имя. Ты всегда была воровкой, а ты, как выяснилось, всегда была дрянью». «Нехорошо так поступать с теми, кто тебе доверяет!» Кари действительно казалось, что она успеет. Что она быстрее этой наглой белобрысой сучки, осмелившейся встать у нее на пути. На ее стороне был колоссальный опыт, мастерство мага, но, увы, не сила. Ей надо было только набросить рыбацкую сеть, вытянуть из Ларисы магическую энергию, которую она сама же, сама так тщательно в нее вливала. Один удар превратил бы смеющуюся красотку в беззащитную куклу, но Кара не успела. «Нельзя быть такой упрямой, старая вешалка!» Грубо рявкнула Лариса, и Карас уже осознала, что наглая девчонка успела первой. Было абсолютно непонятно, как Ларисе удалось так быстро, а главное, совсем незаметно, собрать столько сил для своего удара. Мощная, стремительная и грубая, как голос девушки, волна Навского аркана, Кару. В отличие от рыбацкой сети, навский аркан не блокировал энергию внутри мага, а отсасывал ее, полностью опустошая жертву. Необузданная, свирепая сила, проснувшаяся в молодой девчонке, смяла защиту опытного мага, буквально изжил, вырывая драгоценные силы. Колдунью скрутила от физической боли. Упругая волна швырнула на пол, протащила несколько шагов, ломая ухоженные ногти от твердое покрытие лаборатории и отпустила устроенных ножек Ларисы, подарив облегчение и унося с собой последние капли энергии. «Можешь не трястись от страха, ведьма!» брезгливо глядя себе под ноги, произнесла девушка. «Добивать тебя я не стану!» Она развела в стороны руки, прикрыла большие зеленые глаза и просканировала дом. «А ты хорошо запрятала черную книгу!» «Надёжно!» На фиалковых глазах Кары выступили слёзы. Лариса прошептала несколько слов, протянула руки вперёд, и на её ладонях материализовался увесистый старинный том в чёрном кожаном переплёте. И Кара, несмотря на раздирающий её ненависть и страх, окончательно поняла, насколько сильна Лариса. Вырвать чёрную книгу из её тайника вот так запросто — прошифтав простейшее призывное заклинание, было под силу только необыкновенно мощному магу. «Твое время закончилось, Кара!» жестко произнесла Лариса. «В этот мир пришел новый хранитель!» Артем приоткрыл дверь и дал длинную очередь куда-то вглубь дома, куда именно молодой наемник не знал, но стремился хоть как-то обозначить свое присутствие – пока не решит, что делать дальше. Дальше, дальше, дальше. По всем законам жанра надо было прорываться в дом, находить Ларису, объясняться с ней под свистом пуль, добывать черную книгу и становиться героем. Только вот агрессивно настроенные ребята в неизвестном количестве прекрасно простреливали входную дверь, в дребезге разбивая мечты о героических свершениях. «А где же спящие им в ночные кошмары мои друзья?» Артем склонился к воротнику куртки, в которой был запрятан микрофон передатчика, и поинтересовался. «Кортес, ты где?» «Окна и двери защищены только обычной сигнализацией. Магических линий нет», — отрапортовала Яна. «А два удивительно похожих друг на друга брюнета на площадке второго этажа для чего-то обстреливают входную дверь», — проворчал Кортес, осторожно заглянувший в окно. «Подозреваю, что они негостеприимны к нашему молодому другу». «Кортес, ты где?» В ухе наемника послушался голос Артема. «Наблюдаю, как ты сидишь за дверью. Только наблюдаешь. Не волнуйся, сейчас я их сниму». Кортес активизировал цаплю и поднялся на уровень второго этажа. «Хватит заниматься ерундой!» Валя отложил в сторону автомат и сосредоточился. «Что-нибудь помощнее?» – попросил Ваня чтобы этого гада отбросило на пару километров. «Пару километров не гарантирую, но ему не понравится». В руках у Вали засверкала набирающая силу шаровая молния. Теперь близнецы были у него как на ладони. Один из них по-прежнему держал на мушке входную дверь, время от времени выпуская в ее сторону короткую очередь из ока. А второй... «Проклятие!» Кортес выстрелил без подготовки просто чтобы отвлечь внимание, потому что второй близнец как раз намеревался отправить в Артема шаровую молнию. Короткая очередь над головами заставила братьев запаниковать. «Нас окружили!» Ваня бросился в коридор, а Валя, который уже не мог остановиться, обернулся и швырнул пылающий шар в сторону окна. Услышав подозрительные крики, Артем рывком распахнул дверь и вкатился в холл. С площадки второго этажа донеслись выстрелы, грохот разбитого стекла, и дома зарила яркая вспышка шаровой молнии. «Кортес! Делай свое дело!» — прорычал в ответ наемник, и Артем нырнул в первый попавшийся коридор. Грохот. Неимоверный грохот, проникающий в мозг с пугающим упорством. Такое уже было однажды. Они пошли в поход, разбили палатку неподалеку от лесной дороги, а в пять часов утра проснулись от ужасающего и бесконечно тяжелого грохота. Именно по этой разбитой колье танковый полк шел на маневры. «Какой, к чертовой матери, танковый полк?» Арнольд открыл глаза и скривился от боли. Рана, нанесенная Артемом, по старым следам, ужасно болела, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Глеб!» Лежащий рядом лысый толстячок тихо застонал и дернул ногой. «Ты слышишь грохот?» «Какой еще грохот?» Глеб, не открывая глаз, пощупал голову и снова застонал. «Чем это он нас?» «Какая разница?» «Я хочу его убить, вырвать и сожрать его сердце!» Лысый закашлялся. Арнольд, потер глаза, пытаясь избавиться от разноцветных кругов, сфокусировал взгляд и вздрогнул. Грохот, который он слышал, не был последствием удара. Он был реальным. Он приближался. Появление новых преследователей не вызвало у Бьяны и Ямана особой радости, но делать было нечего. Теперь за ними мчались не менее пяти черных. И оставалось только одно – бежать. Белые выскочили на площадку между воротами и домом, едва успев заметить валяющиеся на дорожке какие-то тела, и в одно мгновение пересекли ее. Черные не отставали. По статистике, вес моряны любого типа в боевой шкуре колеблется от 150 до 250 кг. Лапы у них широкие, но достаточно мягкие, поскольку предназначены не только для быстрого и бесшумного передвижения, но и для лазания по деревьям. И для боя каждая лапа заканчивалась тремя острыми когтями, способными пробить дюймовую сталь. Максимальная скорость бегущего оборотня не превышает 82 миль в час, но выдерживать ее более 4,5 минут способны только белые моряны. Бьяна, Ямана и пять черных преследовательниц – Пересекли открытую площадку перед воротами за рекордные две с половиной секунды и снова скрылись среди деревьев. На Ардольда наступило пять оборотней, на Глеба пять с половиной. Бегущая последняя черная моряна только отдавила лысому руку.